Глава 18 Ганси проснулся до рассвета. Ему уже довольно давно не приходилось вставать рано, чтобы успеть на грибную тренировку, но он по-прежнему иногда вскакивал без пятнадцати пять, готовый бежать на реку. Обычно в эти бессонные утренние часы Ганси тихонько листал книги и лазил в интернете, ища новые ссылки на Глендауэра, Но после исчезновения Кабесуотера он не мог заставить себя работать. Вместо этого он выходил сквозь мелкий дождь на парковку к кабану, и ему немедленно становилось легче. Ганси провел в нем столько часов, когда делал уроки перед школой, или просто стоял на обочине, или раздумывал, как быть, если он никогда не найдет Глендауэра, что Камар оказался ему практически домом. Даже когда мотор молчал, В машине пахло старым винилом и бензином. Пока он сидел там, одинокий москит влетел в машину и забеспокоился у него над ухом. Высокая тремола на фоне непрерывных басов грозы. Кабесуотер пропал. Глендауэр там. Должен быть там. И он пропал. Капли стучали и расплывались на ветровом стекле. Ганси вспомнил тот день, когда его до смерти зажали лиосы, а он все равно выжил. Он воскрешал это воспоминание, пока не перестал слышать имя Глендауэра, шепотом произносимое у себя над духом. Вместо этого он предался жалости к себе. У него столько друзей, но он так одинок. Его обязанностью было утешать их, а не наоборот – «Так и должно быть», — подумал он, вдруг разозлившись на самого себя. «Тебе проще, чем им. Что толку в твоих привилегиях, слабое избалованное существо, если ты не в силах стоять на ногах?» Дверь Монмутской фабрики открылась. Ной немедленно заметил Ганси и неопределенно замахал руками. Это, очевидно, значило что Ганси был ему нужен, и, кроме того, случилось что-то срочное. Наклонив голову от дождя, Ганси зашагал к нему. «Что?» Ной снова замахал руками. Они вошли. Внутри запахи здания. Ржавая арматура, изъеденные червями полы, мята в горшочке перекрывались чем-то незнакомым, чем-то сырым, на удивление, плодородным и неприятным. Возможно, этот запах принесли с собой дождь и влажность, возможно, где-то в углу умерло мелкое животное. По настоянию Ноя Ганси осторожно шагнул в главный зал, вместо того, чтобы подняться на второй этаж». В отличие от второго этажа, на первом было полутемно. Свет проникал только сквозь высоко пробитые маленькие окна. Ржавые железные столбы поддерживали потолок. Их расставили далеко друг от друга, чтобы оставить место для того, для чего предназначалось это помещение. Для чего-то весьма существенного в высоту и в ширину. На заброшенной фабрике все превращалось в пыль. Земля, стены, неустанно двигавшийся воздух. Она была пуста, просторна, безвременно, зловеща. В центре зала спиной к ним стоял Ронан. Не тот Ронан Линч, с которым когда-то познакомился Ганси, нет. Тот Ронан, подумал он, заинтересовался бы этим молодым человеком, стоявшим в столбе пыли, но в то же время отнесся к нему с подозрением. Бритая голова Ронан была наклонена, но в остальном его поза говорила о бдительности и недоверии. Агрессивная татуировка выглядывала из-под черной майки. Этот Ронан был опасным и опустошенным существом, ловушкой, которая ждала, когда ты в нее наступишь. Не думай об этом, Ронане, Думай о другом. Что ты здесь делаешь? Со смутной тревогой спросил Ганси. Поза Ронана не изменилась при звуках его голоса. И Ганси понял. Это потому, что он был уже взведен до предела. На шее у Ронана вздулась мышца. Ганси видел перед собой зверя, готового к бою. В пыли у него под ногами купалась бензопила. Она была в экстазе, ну или в припадке. Заметив вошедшего, она замерла и посмотрела на Ганси сначала одним глазом, потом другим. Снаружи прогремел гром. Сквозь разбитые стекла на лестнице стал проникать дождь. Снова повеяло чем-то земляным и влажным, Ронан спокойным тоном произнес «Куэма додум гладиус meminem оксидит, оксидентас stellum est". Ганси предпочитал избегать склонений с утра пораньше. «Если пытаешься умничать, ты победил. Что такое «Куэман Когда Ронан повернулся, его глаза напоминали окна с решетками и ставнями, а руки были покрыты кровью. В это незамутненное, лишенное всякой логики мгновения, Ганси почувствовал, как в животе у него что-то оборвалось. Он подумал, «Я понятия не имею, кто такие мои друзья на самом деле?» Затем здравый смысл ожил. «Господи, это твоя кровь, Адама?» «Во сне», — быстро поправил Ной. «Ну, в основном». От дождя и сумерек в углах двигались тени. Они напомнили Ганси первые ночи, проведенные здесь, когда единственным способом заснуть было притвориться, что под его кроватью нет этого огромного зала. Он слышал дыхание Ронана. Помнишь прошлый год? Спросил тот. Когда я сказал, что больше этого не будет? Глупый вопрос. Ганси никогда бы не забыл. Но и тогда обнаружил Ронана в луже его собственной крови. Долгие часы в больнице, консультации и обещания, Не было смысла стесняться. Ганси сказал, «Да». «Когда ты пытался убить себя». Ронан коротко качнул головой. «Это был кошмар. Во сне меня разорвали на части, а когда я проснулся, он повел своими окровавленными руками. Я принес это с собой. Я не мог тебе сказать. Отец велел никому не говорить» и ты позволил мне думать, что пытался покончить с жизнью. Ронан устремил тяжелый взгляд своих синих глаз на Ганси, давая ему понять, что другого ответа не будет. Отец велел никому не говорить, он и не говорил. Ганси почувствовал, что весь минувший год обретает в его голове иную форму. Каждую ночь Он панически боялся за жизнь друга, и Ронан столько раз говорил, «Это не то, что ты думаешь». Ганси одновременно возмутился, что Ронан заставил его так долго бояться, и обрадовался, что тот вовсе не такое уж инопланетное существо. Ему гораздо проще было смириться с тем, что Ронан оживляет сны, чем с тем, что Ронан хочет умереть. «Тогда зачем?» «Зачем ты здесь?» — наконец спросил Ганси. У них над головой что-то стукнуло. Ронан и Бензопила одновременно вскинули головы. «Ной?» — позвал Ганси. «Я пока здесь», — отозвался тот из-за спины. «Но ненадолго», — сквозь неумолчный шелест дождя, Ганси услышал какое-то скрежетание по полу верхнего этажа, и снова стук. Что-то упало. «Тут не только кровь», — сказал Ронан. Грудь у него бурно вздымалась от дыхания. Кто-то выбрался. Дверь в комнату Ронана была закрыта. Книжный шкаф пуст, перевернут на бок и привален к ней. Книги лежали кучами рядом с опрокинутым телескопом. Все было молчаливым и серым. Дождь продолжал испещрять окна. Запах, который Ганси учуял внизу, здесь, наверху, сделался ощутимей, затхлый и сладковатый. — Кэрау? хрипло спросила бензопила, сидевшая у на руках. Он издал негромкий звук, успокаивая ее, и посадил птицу на стол Ганси. Бензопила тут же исчезла в черной тени под ним. Переложив правую руку ломик, Ронан указал на канцелярский нож. Ганси не сразу понял, что должен его взять. Он с сомнением несколько раз выдвинул и убрал лезвие, а потом взглянул на Ноя. Тот, казалось, должен был вот-вот исчезнуть, то ли от упадка сил, то ли от недостатка храбрости. «Готов — Готов? — спросил Ронан. — К чему я должен приготовиться? За дверью кто-то скреб в половице, тка-тка-тка, как будто по стиральной доске водили деревянным молотком. Что-то в душе Ганси затрепетало от страха. Ронан сказал. «К тому, что в моей голове!» Ганси сомневался, что к этому можно приготовиться, но он помог Ронону оттащить шкаф. «Ганси!» — произнес Ронан. Дверная ручка поворачивалась сама собой. Ронан быстро ухватился за нее. «Глаза! Береги глаза!» «Какой у нас план?» — спросил Ганси, не сводя взгляда с пальцев Ронана. Они побелели, столько сил он прикладывал, не позволяя ручке повернуться. Ронан ответил, убить эту тварь. Он распахнул дверь. Первое, что заметил Ганси, это беспорядок. Расплющенная клетка бензопилы, сломанный насест. Сетка динамика была согнута пополам, как устрица, и валялась возле порога. Компьютерная клавиатура лежала под перевернутым стулом, изорванная рубашка и джинсы растянулись на полу с первого взгляда, напоминая труп, а потом он увидел кошмар. Тот надвигался из дальнего угла, как тень. Затем он стал живым существом. Быстрый, черный, крупнее, чем ожидал Ганси. Реальнее. Тварь была ростом с него. На двух ногах, в чем-то рваном, черном, грязном. Ганси, не отрываясь, смотрел на клюв. «Ганси!» — рыкнул Ронан и размахнулся ломом. Существо бросилось на пол. Оно выскользнуло за пределы досягаемости Ронана, когда тот размахнулся вновь. Ганси заметил коготь. Нет, когти! Десятки! Массивные, блестящие, кривые, острые, как иглы, Они пытались схватить Ронана. Ганси прыгнул вперед и полоснул ножом. Под лезвием одежда существа разошлась. Оно метнулось к Ронану, который ломом отразил удар. Существо хлопнуло крыльями, взвелось в воздух и уселось на косяке, поставив руки между ног, прилепившись как паук. В нем не было ничего человеческого. Оно зашипело. Глаза с алыми зрачками открывались и закрывались птица, динозавр, демон. Неудивительно, что Ронан никогда не спит. «Закрой дверь!» — крикнул тот. «Мы не собираемся играть здесь в прятки!» Спальня казалась слишком маленькой, чтобы запереться в ней вместе с чудовищем, но Ганси знал, что Ронан прав. Он захлопнул дверь в ту секунду, когда тварь устремилась к нему. Клюв И когти, черные и изогнутые, и в ту же секунду Ронан прыгнул и опрокинул Ганси на пол. В одно короткое, кристально ясное мгновение, лежа под Ронаном и клювастой тварью, Ганси увидел, как ее когти впились Ронану в руку и с особой остротой заметил под свежими ранами точно такие же шрамы, клюв нацелился Ронану в лицо. Ганси воткнул канцелярский нож в черную восковую кожу между когтями. Тварь отступила, не издав ни звука. Ронан вновь размахнулся ломом, а когда тот отскочил от твари, ударил кулаком, оба перекатились через кровать. Кошмар оказался сверху. Оба дрались беззвучно. Ронан мог погибнуть, а Ганси не понял бы этого до самого конца. Пошарив на столе у Ронана, Ганси схватил пивную бутылку и разбил ее о череп существа. Комнату наполнил запах алкоголя. Ронан выругался, лежа на полу. Ганси вцепился в одну из конечностей твари, то ли в руку, то ли в крыло. Горло перехватило от отвращения, когда он полоснул по ней ножом. Он почувствовал, как нож... Вошел в соприкосновение с телом, погрузился в сальную плоть. Вдруг рядом с его шеей появился коготь и вонзился в тонкую кожу под подбородком, поддел Ганси на крючок, как рыбу. Тот хорошо сознавал, как тонко лезвие канцелярского ножа. Какое оно пустяковое по сравнению с многочисленными когтями!» Он почувствовал, как теплая струйка потекла за ворот рубашки. Легкие наполнились земляным запахом гнили. Ронан ударил тварь ломом по голове. И еще раз, и еще. Ганси и тварь рухнули на пол. Ее тяжесть тянула его вниз, как якорь. Он был пойман, пригвожден, спутан. Из руки Ганси... Вынули канцелярский нож. Догадавшись, что Рона собирается сделать, он протянул руки к клюву, продолжавшему щелкать. Тварь держала Ганси, а Ганси — тварь. И тогда Ронан перерезал ей горло. Но получилось не быстро, не бескровно. Вышло неровно и медленно, как будто он резал мокрый картон. Все было кончено. И Ронан осторожно отцепил коготь от кожи Ганси. Освободившись, тот отполз подальше от твари и прижал тыльную сторону ладони к ране. Он не знал, где тут была его кровь, а где ее и где кровь Ронана. Оба запыхались. «Ты убит?» спросил Ронан. По виску у него шла царапина. Перепрыгнув бровь, она спускалась на щеку. «Береги глаза!» Слегка пощупав кончиками пальцев рану под подбородком, Ганси обнаружил, что она довольно маленькая. Но воспоминание о том, как его поддели на коготь, должно было сохраниться надолго. Он чувствовал себя совершенно измученным. Ему хотелось за что-нибудь ухватиться, словно в противном случае его бы смыло потоком. Ганси постарался говорить ровно. Вроде того. А она умерла? Если нет, — ответил Ронан, — это кошмар похуже, чем я думал. Теперь Ганси действительно пришлось сесть. Очень медленно, на край разорванного одеяла потому что эта тварь была невозможна. Принять самолетик и коробку-головоломку, неодушевленные предметы, не составляло особого труда. Даже с бензопилой, во всех смыслах обычной птицы, не считая ее происхождения, было легче смириться. Ронан наблюдал за Ганси поверх тела убитой твари. Мертвая она казалась еще крупнее — И вид у него был беззащитный, как никогда. Ганси давали понять, что ему сделали признание. Показали, кем Ронан был на самом деле. Все то время, что Ганси его знал. Удивительный мир, чудес и ужасов. И Глендауэр был лишь одним из них. Наконец Ганси выговорил. «Сенека! Вот кто это сказал!» Пока его тело сражалось с кошмаром, подсознание боролось с латинской фразой, которую произнес Ронан. «Куэм адмомум гладиус неминем оксидит, оксидентис телум эст». Улыбка Ронана была острой и изогнутой, как когти твари. «Меч не убийца. Он лишь орудие в руке убийцы». «С ума сойти!» Ной нам не помог. Не сходи. Мертвым доверять нельзя. Покачав головой, Ганси указал на раны, покрывавшие руку Ронана. Твоя рука. Вы дрались, пока я сидел в машине? Ронан медленно покачал головой. Бензопила в соседней комнате издавала встревоженные звуки, явно беспокоясь о его судьбе. Керау! «Тут была еще одна тварь», — сказал Ронан. «Она удрала».